Самотрудием воеводы Деятельность Петра Годунова Весной 1667 года в Тобольск прибыл новый старший воевода Стольник Петр Годунов Девять лет назад он уже повоеводил в Брянске и знал, что это за дело такое, воеводство Товарищем Годунова назначили князя Федора Бельского Современные историки до сих пор не определились Кем же был Петр Годунов Великим реформатором или Великим Комбинатором. Годунов кипел проектами преобразований. Он сразу взял быка за рога. Из Тобольска во все стороны полетели отряды служилых, чтобы провести генеральную перепись городов и слобод, а дьяки заметались в поисках ржавых ключей, чтобы достать из старых сундуков ветхие дозорные книги с планами уездов. Самые умелые рисовальщики засели за составление карт. Среди этих мастеров был служилый Ульян Ремезов и, возможно, его сын Семен, будущий картограф Сибири. Уже к осени самотрудием Годунова большой чертеж Сибири был завершен. К чертежу прилагался длинный сопроводительный текст – роспись. Сибирь впервые увидела саму себя целиком, будто с космической орбиты. Об этом небывалом произведении Семен Ремезов скажет Все первое чертежное описание Сибири». Сибирским жителям в великое удивление яко много лет неведомый орда-сосед. Для защиты от орды сосед воевода Годунов задумался орудить первую в Сибири засечную черту, линию из острогов и лесных завалов, которая преградила бы степнякам путь на русские селения. Эта грозная черта должна была начаться на Тоболе у Тарханского острожка возле устья Туры. Далее Она прошла бы до Ялутуровской Слободы, потом вверх по реке Исети через Шадринский острог, Долматовский монастырь и Катайский острог, а потом по речкам Синарии и Каменки до Чусовой. В длину полоса укреплений вытянулась бы на 472 версты. Годунов планировал встроить в нее шесть новых крепостей. Заселить их можно было бы казаками, которые служат за свой кошт, на самоокупаемости, потому что освобождены от налогов. Длинные руки Годунова дотянулись и до служилого войска. Рейтеры иноземного строя, которых восемь лет назад завел воевода Хилков, не годились для борьбы со стремительными степными конницами. Всадники в латах были медлительны и неуклюжи, плату получали щедрую. Годунов заменил их драгунами, легкой кавалерией. причем драгуны могли сражаться и пешими. Жалования драгуном уменьшили, но дали земельные наделы. Разумеется, реформы требовали денег. Годунов принялся раздавать водку все, что можно, начиная с зерновых кабаков, где под играли на деньги в карты и кости, и заканчивая, например, выгодной должностью дворника на гостином дворе. Чтобы отбить у верхотурья пушной торг, Годунов устроил небольшую войну, Тобольское войско без смущения взяло в осаду Верхотурскую крепость, и воевода Иван Колтовский, изумленный до предела, два месяца держал оборону от своих русских. Но опорой экономики Петра Годунова стали неукротимые прибыльщики. Им воевода дал полную волю. Годуновские наушники устроили в Тобольске сущее беззаконие. Они заставляли горожан подписывать неведомо какие челобитные и не гнушались подлогами в документах. Одним убавляли оклады, которые за кровь и за раны пожалованы, а другим прибавляли подати. Они устраивали поборы и присваивали земли. Они заводили слободы, притесняя инородцев, и обирали проезжих купцов, придумывая для них новые пошлины. Впрочем, многие предприятия Петра Годунова были вполне разумны. Воевода унифицировал в Сибири систему меры весов – Например, привез из Москвы две железные «заорленые», то есть с государственной печатью, сажени, и обязал купцов привести свои сажени в соответствии с казенными. В Тобольске Годунов организовал производство канатов, необходимых для развития речного флота. По его указу, новую Мангазею, Туруханск, стали снабжать хлебом из Енисейска, а не из Тобольска, что выходило куда дешевле. Неутомимые воеводы даже составил Ведомость о китайском государстве, большой свод разведданных, которым российские послы пользовались 30 лет. При Годунове Сибирь давала Москве доход в 60 тысяч рублей в год, весьма немало. Карта воевода Годунова выглядит не слишком солидно. Вряд ли стоило прилагать такие масштабные усилия, чтобы создать подобное произведение. Вероятно, карта Годунова была атласом, сборником разных карт. а имеющаяся ныне карта его водным обзорным листом но сам по себе стольник годунов был чванливым самодуром когда он шел в церковь на площадь перед храмом выкатывали пушки когда он являлся в приказную палату улицу перекрывал караул чтобы прохожие не мешали причем даже в лютую стужу караульные стояли без шапок многие таббыляки были принуждены работать на воеводу как холопы а младший воевода бельский не выдержал спеси своего начальника и сбежал в Москву. В конце концов, в июне 1670 года делегация табаляков привезла царю многочисленные жалобы и ябеды на Годунова и его прибыльщиков. Это оказалось очень вовремя. Царь и Боярская дума опасались посадских бунтов, вызванных слухами о стенке Расини. В Тобольск помчались государевы-сыщики. Было допрошено 673 человека. И в сентябре Годунов был отозван своеводство Он поехал на суд в Москву, но в дороге, то ли в Свияжске, то ли в Костроме, умер от огорчения и обиды. Былых наушников воеводы, реформаторов-лихаимцев, разослали в ссылки по городам Тобольского разряда. Боярским приговором реформы Петра Годунова были отменены. Главным достижением провального преобразователя остался большой чертеж Сибири. И охотнее всего эту заслугу признавали иноземцы, шведы. Они трижды тайком копировали карту Годунова. В 1669 году это сделал кондуктор фортификации шведского посольства Клоспрюц. В 1670 году сам глава посольства Фриц Кронеман. А в 1673 году... Эрик Пальмквест, шведский военный агент в составе посольства. А Сибирь жила как прежде. Изменить ее жизнь сможет лишь Петр рангом повыше Годунова. Царь.